То, что он рассказал, было чудовищно. Это было чудовищно само по себе. И это было чудовищно, потому что больше не оставляло места для сомнений. Всё время, пока он говорил негромко, спокойно, чистым интеллигентным языком, вежливо замолкая, когда вепрь вставлял короткие реплики, Максим изо всех сил старался найти хоть какую-нибудь прореху в этой новой системе мира – но его усилия были тщетны. Картина получалась стройная, примитивная, безнадежно логичная, она объясняла все известные Максиму факты и не оставляла ни одного факта необъясненным. Это было самое большое и самое страшное открытие из всех, которые Максим сделал на своем обитаемом острове. Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего иступленно, фанатические, вопреки бьющие в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину, и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за неё. А поле было всегда незаметное, вездесущее, всепроникающее, Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось сомвонов церквей. Неизвестные отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя. Могли возбуждать и возбуждали неутолимую ненависть к врагам внешним и внутренним. Они могли бы при желании направить миллионы под пушки и пулеметы. И миллионы пошли бы умирать с восторгом. Они могли бы заставить миллионы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы возникни у них такой каприз вызвать массовую эпидемию самоубийств. Они могли всё. А дважды в сутки, в 10 утра и в 10 вечера, гигантский пылесос запускали на полную мощность. И на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушенным и реальным, высвобождались в пароксизме горячечного энтузиазма, восторженном экстазе раболепия и преклонения. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долга перед неизвестными отцами. В этом состоянии облучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал как робот, получивший приказ. Опасность для отцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками. Постоянное поле на них не действовало вовсе. А лучевые удары вызывали у них только невыносимые боли. Выродков было сравнительно мало, что-то около 1%. Но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве Самнамбул. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его, управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую неизвестными отцами. Все неизвестные отцы были выродками, но далеко не все выродки были неизвестными отцами. И те, кто не сумел войти в элиту, или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита, выродки-властолюбцы, выродки-революционеры, выродки-обыватели были объявлены врагами человечества и с ними поступали соответственно». Максим испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населен на самом деле не людьми, а куклами. Надеяться было не на что. План Зефа захватить сколько-нибудь значительный район представлялся попросту авантюрой. Перед ними была огромная машина, слишком простая, чтобы эволюционировать, и слишком огромная, чтобы можно было надеяться разрушить ее небольшими силами. Не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен, выпавшие, по выражению вепря, исхода истории. Эта машина была неуязвимой изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям. Будучи частично разрушена, она немедленно восстанавливалась. Будучи раздражена, она немедленно и однозначно реагировала на раздражение, не заботясь о судьбе своих отдельных элементов. Единственную надежду оставляла мысль, что у машины был центр, пульт управления, мозг. Этот центр теоретически можно было разрушить. Тогда машина замрет в неустойчивом равновесии, и наступит момент – когда можно будет попытаться перевести этот мир на другие рельсы, вернуть его на рельсы истории. Но местонахождение Центра было величайшей тайной. Да и кто будет его разрушать? Это не атака на башню. Это операция, которая потребует огромных средств и прежде всего армии людей, не подверженных действию излучения. Нужны были люди, невосприимчивые к излучению, или простые, легкодоступные средства защиты. Ничего этого не было и даже не предвиделось. Несколько сотен тысяч выродков были раздроблены, разрознены, преследуемы. Многие вообще относились к категории так называемых легальных. Но если бы даже их удалось объединить и вооружить, эту маленькую армию неизвестные отцы уничтожили бы немедленно, выслав ей навстречу передвижные излучатели, включенные на полную мощность. Зев давно уже замолчал, а Максим все сидел, понурившись, ковыряя прутиком черную сухую землю. Потом Зев покашлял и сказал неловко, «Да, приятель, вот оно как на самом-то деле». Кажется, он уже раскаивался в том, что рассказал, «Как оно на самом деле?» «На что же вы надеетесь?» Проговорил Максим. Зев и Вепрь молчали. Максим поднял голову, Увидел их лица и пробормотал. «Простите, я... Это все так... Простите... Мы должны бороться!» Ровным голосом произнес Вепрь. «Мы боремся, и мы будем бороться!» «Зев сообщил вам одну из стратегий штаба. Существуют и другие, столь же уязвимые для критики и ни разу не опробованные практически. Вы понимаете, у нас сейчас все в становлении. Зрелую теорию борьбы не создашь на пустом месте за два десятка лет». «Скажите», — медленно проговорил Максим, «это излучение, оно действует одинаково на все народы вашего мира?» Вепрь и Зев переглянулись. «Не понимаю», — сказал Вепрь. «Я имею в виду вот что. Есть здесь какой-нибудь народ, где найдется хотя бы несколько тысяч таких, как я? Вряд ли», — сказал Зев. «Разве что у этих, у мутантов...» «Масаракш, ты не обижайся, маг, но ведь ты явный мутант. Счастливая мутация. Один шанс на миллион». «Я не обижаюсь», — сказал Максим. «Значит, мутанты. Это там? Дальше, на юг?» «Да», — сказал Вепрь. Он пристально глядел на Максима. «А что там, собственно, на юге?» — спросил Максим. «Лес, потом пустыня», — ответил Вепрь. «И мутанты? Да. Полузвери. Сумасшедшие дикари. Слушайте, маг, бросьте вы это». «Вы их когда-нибудь видели?» «Я видел только мертвых», — сказал вепрь. «Их иногда ловят в лесу, а потом вешают перед бараками для поднятия духа». «А за что?» «За шею!» — рявкнул Зев. «Дурак! Это зверьё! Они неизлечимы, и они опаснее любого зверя! Я-то их повидал, ты такого и во сне не видел!» «А зачем туда тянут башни?» — спросил Максим. «Хотят их приручить?» «Бросьте, маг снова сказал вепрь. «Это безнадежно. Они нас ненавидят. А, впрочем, поступайте, как знаете. Мы никого не держим». Наступило молчание. Потом вдалеке у них за спиной послышался знакомый лязгующий рык. Зев приподнялся. «Танк», — сказал он раздумчиво, — «пойти его убить. Это недалеко, восемнадцатый квадрат. Нет, завтра». Максим вдруг решился. «Я им займусь. Идите, я вас догоню». Зев с сомнением поглядел на него. «Сумеешь ли?» — сказал он. «Подорвешься еще?» «Мак», — сказал однорукий, — «подумайте». Зев все смотрел на Максима, а потом вдруг осклабился. «Ах, вот зачем тебе танк!» — сказал он. «Хитрец парень!» «Нет, меня не обманешь!» «Ладно, иди. Ужин я тебе сберегу. Одумаешься? Приходи жрать!» «Да, имей в виду, что многие самоходки заминированы. Копайся там осторожнее!» «Пошли, Вепрь! Он догонит!» Вепрь хотел еще что-то сказать. Но Максим уже поднялся и зашагал к просеке. Он больше не хотел разговоров. Он шел быстро, не оборачиваясь, держа гранатомет под мышкой. Теперь, когда он принял решение, ему сделалось легче, и предстоящее дело зависело только от его умения и от его сноровки.